Глава 37. Янина. Вечер плавно перетек в ночь. Мне казалось, тягучему ожиданию не будет конца. Но Буран немного улегся. Самолет все-таки приземлился. Помещение аэропорта словно всколыхнулось от толпы, начавшей двигаться, как по мановению волшебной палочки. Снова сразу стало шумно, гулко и очень тесно. Я словно очнулась, стараясь разглядеть Владимира среди прибывших. Я заметила его еще издалека. Он остановился, доставая телефон, сосредоточен и спокоен, как всегда. Володя даже не стал смотреть по сторонам, сразу начал звонить. Мой телефон завибрировал в кармане зимней куртки. Я торопливо пошла к Володе, чувствуя, что ноги вот-вот ослабеют. Казалось, что я не дойду до него. И идти к нему точно не стоит. Сердце громыхало, как молот по наковальне. Толпа и все кругом казались размытыми, а в фокусе был только Володя, нахмурившийся и сурово поджавший губы. Я остановилась сбоку от него, но не смогла ничего сказать, только дернула за рукав пальто. Володя раздраженно обернулся. При виде меня, Его лицо мгновенно изменило свое выражение. Он торопливо сунул телефон в карман и застыл, не зная, как поступить. Кто-то из проходящих задел меня локтем, подтолкнув вперед. Оставшееся расстояние между нами я преодолела быстро и легко. Так естественно, будто это единственно правильное из всего, что есть. Шагать навстречу. Утыкаться лицом в широкую грудь и запускать руки под полы мягкого пальто, чтобы согреть замерзшие пальцы. Сразу окутывает приятным и пряным теплом, гулкими ударами быстро бьющегося сердца. Снаружи гомон толпы баюкает белым шумом. «Я замерла, прижавшись всем телом». Владимир опешил на мгновение, но потом опустил руки, обнимая меня за плечи. Опоздал. Не люблю опаздывать. Долго ждала. Очень. Мне казалось, что самолет разобьется. Выдавила я из себя. И ты. Вместе с ним тоже. Последние слова я произнесла так тихо, что еле услышала их сама. Но Володя услышал. Он смахнул слезинки со щек, усмехнувшись. «Как оказалось, я неубиваемая зараза, несмотря на все пожелания мне сдохнуть». Я тут же проглотила свои слезы, а лицо обожгло краской стыда. С моей стороны было очень некрасиво говорить ему такие слова в прошлом. Сейчас мне хотелось откусить язык самой себе за это. Я отстранилась от Володи, «Понимая, что, должно быть, выгляжу очень глупо». «Не обижайся, енина На правду нельзя обижаться. К тому же я не только тебя имел в виду. Ну, улыбнись хотя бы немного». Пожурил меня Владимир, приобняв за плечи. «Ты налегке?» Я поискала рукой ремешок. Сумка с документами и деньгами была при мне. А вот небольшой чемодан я оставила... Я принялась искать его, пытаясь вспомнить, где видела в последний раз. Чемодан потеряла. Владимир оживился. «Есть что-нибудь ценное?» «Нет, деньги и документы при мне. Там только вещи и мелочи всякие». От досады я прикусила губу, понимая, что оставила чемодан у ряда сидений, а потом долго стояла у окна, забыв обо всем на свете. «Давно оставила?» В зале должны быть камеры наблюдения. Если хочешь, давай обратимся в службу аэропорта», — предложил Володя. «Нет, не надо, наверное. Это займет много времени». «Ты права. Если ничего ценного и памятного нет, лучше не тратить время». Володя посмотрел на циферблат часов и сверился с таблоидом с обновленной информацией по вылету самолетов. «Я купил билеты на тот же рейс, что и у тебя». «Судя по всему, у нас есть в запасе еще два с половиной часа». Володя улыбнулся мне, заставляя сердце биться чаще, и огорошил вопросом, «Чем займемся?» Я постаралась отделаться от мысли, что это фривольный намек. Но я тут же строго одернула себя, никакого намека здесь нет. Кажется, мне будет сложно не вспоминать о Рождестве и новогоднем утре. «Если ты не против, предлагаю заглянуть в какое-нибудь кафе и надеюсь, что там вполне сносно кормят». «Давай», — согласилась я, понимая, что Володя ведет себя прилично, по-дружески или по-родственному. Не переступая за грань, как мы и договаривались, разве не этого я хотела? Получить призрачную возможность завести ребенка и навсегда стереть из памяти то, каким образом это случилось.